Глава сорок шестая. Даренми. Обратный путь из вентиляционной трубы показался мне адом. Теперь сверху давило не только древняя кладка, но и свеженькие мрачные мысли. Единственное, что меня радовало, это явственное недовольство Артура от встречи с бывшей девушкой. Если бы он скакал перед ней зайчиком, я бы точно удовилась. А так? Нам надо уничтожить большой адронный телепорт. Заявил Борис отче наш, когда мы вновь оказались в разогнутом положении и на твёрдой земле. Как можно скорее. Тогда если Эденбрук откажется сотрудничать, планоманды потеряет смысл. Для её новых дружков не будет дороги на землю. Но у разрушения телепорта есть и обратная сторона, возразила я. Когда наступит пришествие, галианцы не смогут покинуть планету. Мы запрём их здесь, Борис. Ничего. Их спасет Эддин Брок. Отмахнулся ученик наш. А вот у земли нет такой палочки-выручалочки. Знаешь, я люблю фильмы катастрофы, но только при условии, что это кино. В реальности мне совершенно не хочется, чтобы наших с тобой соотечественников жрали монстры из мрачного измерения. Мне тоже этого не хотелось. Но и подставлять жителям мира Гало, отрезав им единственный путь к отступлению, я считало недопустимым. Борис уже мчался по коридору с такой скоростью, будто собирался осуществить свой план сию секунду. "Да притормози ты!" увещевала я. "Даже гипотетически, у тебя есть хоть малейшая идея о том, как можно уничтожить телепорт? Разрушать не строить", отмахнулся Бор. "Что-нибудь придумаем. Так, если мы выйдем прямо сейчас, то в столице будем через 2 дня". Не переставая говорить, он взлетел по лестнице на следующий этаж. Нервнокомкая в руках, глаз сканы костюма, я бежала следом. Бор, а ты хоть что-нибудь знаешь о большом адронном? Я пыталась уладить его пыл. Где он находится? Какая там охрана? Мы с тобой даже не колдуны. Если даже нас поймают, то это станет только плюсиком к плану Аманды. Мы ну, усмотрим, какие придурки эти земляне. Их точно надо пустить на корм. Страсть, патриотизм и всё такое это похвально, Но расчёт тоже никто не отменял. Это не говоря уж об очевидной аморальности твоего плана. Землянин раздосадованно крякнул и в задумчивости остановился. Ты права, сказал он. Я и впрямь занимаюсь слишком мало. Последнюю мою фразу он явно пропустил мимо ушей. Зато я знаю всё, что надо, раздалось из темноты. Из-за угла вышел Артур, бледный, мрачный и сосредоточенный. Вам очень плохо дается роль мышек. Вы в курсе? Цокнул языком он, окидывая нас Борисом сумрачным взглядом. Если бы Амандо не постарела чувства пространства, проведя столь долгое время в чужом измерении, она бы тоже поняла, что мышей таких габаритов просто не существует. Что вы смотрите? Эден Брок скинул брови. Естественно, я на вашей стороне. И да, Вилка, я тоже считаю, что разрушить телепорт. Это лучший вариант, несмотря на все риски. Он поймал мой напряжённый взгляд и добавил: "Когда пробьёт час, я справлюсь". Не приходилось уточнять, с чем. Борис молча сделал два шага вперёд и протянул Артуру руку. Тот замялся, но после всё-таки пожал её. "Будем действовать последовательно", продолжил Артур. "Сейчас расходимся, собираем вещи, заканчиваем свои дела в Форроване". Завтра дожидаемся пресс-конференции Аманды и только после этого уезжаем в столицу. Зачем ждать? Нахмурился Бор. Я все-таки надеюсь, что для общественности ее слова прозвучат так же безумно, как для нас с вами. Развел руками Эдинброк. Есть шанс, что люди увидят просто свихнувшуюся пленницу тварей и все закончится само по себе. А вот если нет, то тогда мы будем на готове и перейдем к активным действиям. А именно, сломаем телепорт, после чего все втроём забрёмся в Андроцитову библиотеке. Допуск мне уже дали. В ней есть всё необходимое для жизни. Она по сути создана как бункер. Там я изучу плетение, созданное моим отцом для закрытия порталов. А нас оттуда не выкурят, засомневалась я. Несколько недель у нас точно будет, прикинул Артур. Несколько недель вместо 9 месяцев. Изначально выделенных для изучения формулы. Тот случай, когда дедлайн является действительно смертельной чертой. Господи. Хм, подпольная жизнь втроём выносим на закрытые библиотеки. Мне нравится, хмыкнул Бор, но тут же сосёкся, поймав на себе два яростных взгляда. То, что я пожал тебе руку, не значит, что мы снова друзья, тихо, но очень внятно сказал Артур. Борис аж моргнул. Эдинбрук продолжил. Разобравшись с формулой, я порву нашу связь с миром тварей. После этого мы с вами прямо из библиотеки энергично свалим отсюда куда подальше, то есть в другой мир. Конец. На словах это звучало очень просто, но на деле, кажется, мы втроём вот так легко и беззаботно затеили революцию, и нам явно не хватало то ли воображения, то ли мозгов, чтобы в полной мере осознать масштаб собственной дерзости. Уорхало бы не забыть, только и вздохнула я, когда мы, условившись о завтрашнем месте встречи, разошлись по комнатам. Амада де Басковец еще с прошлой жизни, как она теперь именовала свою бытие до похищения, умела идеально ходить на цыпочках, без шума открывать двери и, более того, использовать маскировочные чары на очень высоком уровне. А мертвари только улучшил ее способности. Поведение Артура во время их душевного разговора не понравилось ей чуть более, чем полностью, поэтому девушка вышла из лазарета вслед за ним. Укрывшись сетью невидимости, она следовала за студентом на расстоянии чётко выверенных 3 м, дыша с ним в такт и повторяя каждое движение, классический ход охотника из племени тварей. Так можно выслеживать жертву неделями. Когда Артур вместе с Борисом И какой-то чудушный дивизи вообще в по-нам красном платье обсудили свой великий план. Аманда с трудом удержалась от того, чтобы не ударить кулаком по замковой стене. Вот предатель! А ведь она чувствовала, чувствовала, что что-то не то. За готом Аманда слегка растеряла социальные навыки и, возможно, стала чуть более резкой, эмоциональной и искренней в своих глубинных желаниях. Но она не ожидала, что Эдинбрук вот так сходу отвергнет ее. её и её план, созданный для них двоих, между прочим, у блюдок. И кто эта баба с носом перепачкановым мраморной крошки? Почему Артур уходит с ней за руку в сторону своей спальни, между прочим, вдвойне предатель. Что ж, подумала Аманда. Значит, план придётся немного модифицировать. И когда заговорщики разошлись, она решительно отправилась вслед за Борисом отчи нашим. Борис тем временем неспешным и с удовольствием принимал душ. В ванную комнату завала клопам, махровое полотенце приятно царапало распаренную кожу, в волосах вились тёмными колечками, в голове играла героическая музыка в стиле Ханса Циммера. Землянин злился и одновременно испытывал некое приятное возбуждение. Он любил, когда жизнь бурлила, и мысль об уничтожении телепорта и Мунравилась. Совершенно неясно, что будет потом. Но сейчас всё как минимум не скучно. Бор побрызгался одеколоном, подмигнул сам себе в зеркале и, напевая под нос, вышел из ванной. Привет, сладкий, помахала ему рукой Аманда Дебаскович, возникшая непонятно откуда и грациозно возлежащая на его диване. Борис окаменел. Аманда, крошка, практически не фальшивя завопил он мгновение спустя. Кто выпустил тебя из лазарета? Сама вышла. Она улыбнулась и помахала бархатной карточкой, лежащей на журнальном столике. Ты дружишь с драконом Ойганхарт, Ама? Нет, не сказал бы. Но он всё равно приглашал меня выпить. Борис старательно изображал радость при виде девушки. Получалось сносно, но всё же, как бы вытурить её отсюда. Ага, он всех приглашает. И меня тоже звал. И ничто его не пугает, рассеянно протянула Амандо. Возле моей кровати целая стопка таких карточек. Надо будет заглянуть к нему утром. Уж кому кому, а мастеру, ой, Ганхарту, точно интересно узнать про языки иных миров. И кстати про интересно и интересности. Девушка сощурилась, намеренно соблазнительно перекинув одну длиннющую ногу через другую. Борис немедленно почувствовал себя не в своей тарелке. Ты подслушал мой разговор с Артуром, почти дружелюбно оскалилась Дебасковец. Что за глупости, Ами? Какой разговор? О том, что я заплачу твоей планете за счастье Гало. Девушка Лени во встала и приблизилась к бору, обхватила его руками за шею, когда кот ще наш дёрнулся. Я знаю, что ты был там, Борис. Ты и какая-то девица. Кто это? Ваша новая подружка? Ами. Я сомневаюсь, что это нормально, что ты ходишь по Форвону без сопровождения. Скажи, как тебе мой план? Что если я предложу тебе стать моим королём вместо Артура? Я так подумала. Не настолько мне и нужны его способности великого мага. Твари всё равно уже нацелились на землю. Мы им приелись, говорят. Мало гемоглобина. Так что договоры без Эденброга заключим. А ты всегда мне был куда интереснее. Э-э Мы будем править вместе. Тебе понравится. А твой мир? Ну не зря же ты его покинул. Чего жалеть? Аманда, тебе надо выспаться. Ты после своего спасения очень устала. Это видно. Вроде как выкрутился от Ченнаш и даже утешительно погладил её по затылку. Понятно, прозвенела в ответ девушка и тяжко вздохнула. Ну что ж, стоило попытаться. И она, чуть сместив объятие, очень технично и аккуратно провела пальчиком вдоль сонной артерии, дополнив жест старым добрым заклятием. Да Ренми. Борис Мишкумо осел на пол. Хорошо, что я стала гораздо сильнее за этот год, пробормотала Аманда, хватая бессознательного землянина под мышки. и оттаскивая в гардеробу переодевать